Ментальные пираты Глава первая. Двойная сила тяжести И он несся сквозь пустоту. пятидесяти тысячах миль от корабля висел пыльный, недоспелый персик планеты. Тусклое, ее было трудно разглядеть. Здесь, где солнечному свету, чтобы добраться до планеты, предстояло преодолеть пять миллиардов миль. «Вот она, приятель!» — потянувшись, объявил Блейк своему постоянному спутнику Теду Пентон. Это единственный спутник десятой планеты. Мы все еще собираемся исследовать его? Точно. Пока мы так далеко от Солнца, мы должны осмотреть все, что возможно, уверенно заявил Пентон. Тем более у нас есть новые костюмы с встроенными приборами, с ядерной системой жизнеобеспечения, которые защитят нас от лишнего веса, если то, что говорят об этом мире, наши приборы – правда. Я до сих пор не понимаю, как в этом мире при такой силе тяжести может что-то жить. Этот спутник имеет диаметр 34 сотни миль, однако на поверхности гравитации вдвое больше, чем на Земле. Блейк присвистнул. Кстати, продолжал он, мы должны совершить посадку примерно через полчаса. Есть какие-то мысли о том, что нас там ждет? Загляни в телескоп. Пентон исчез в обсерваторном отсеке и вернулся с грубыми эскизами карты. Я уже изучал, что там происходит, прежде чем уснуть. Все это происходило девять часов назад. И тогда это была ночная сторона, но я наблюдал слабое свечение. Думаю, на поверхности достаточно высокий радиоактивный уровень. Просматривая фотографии, сейчас я вижу, что сияние скрыто солнечным светом. Но, судя по всему, оно не природного происхождения. Давай-ка сядем там. Пойду проверю наши костюмы и внесу некоторые изменения. Не уверен, что вот так, без некоторых поправок, они справятся с двойной гравитацией. «Превосходная карта», — пожаловался Блейк. «Ты нарисовал картинку астрономических масштабов. Хотя карта перевернута. Я слишком занят, чтобы работать с картами в зеркальном отражении. И я, полагаю, ты убедился, что мы не получим облучения, если будем в скафандре. Кроме того, я не хотел бы таскать такой костюм при двойной силе тяжести». Пентон усмехнулся и отправился по коридору в сторону воздушного шлюза, подбирая комплект инструментов, разложенных по полкам. А потом он занялся перенастройкой крошечных атомных приводов, устроенных в скафандрах. «Тед!» Пентон резко поднял голову от платы, которую изучал последние двадцать минут. Но тут металлический голос раздался из динамика шлюза над головой Пентона. «Да, мы садимся», — объявил Блейк через динамик. «Нужна помощь! Щелкни переключателем!» Надеюсь, что с нашими костюмами все будет в порядке. Пентон и Блейк смотрели прямо через иллюминаторы Ионы. Похоже, местные жители испытывали определенный интерес к исследователям Земли. Эти дятлы ждут нас с завидным терпением, раздраженно заметил Пентон. Это, кажется, местный центральный парк, и, возможно, то, что мы сели именно здесь, раздражает их. Давай. Ультразвуковой пистолет на одном бедре, а дезинтегратор на другом, и... «Свинец тебе на обе ноги. Ты заметил, что местная деревенщина слева от нас сделал медленный величественный поклон?» «Трепещет, словно флаг на ветру. Могу поспорить, они могут двигаться раз в пять быстрее, чем мы. По крайней мере, в два раза быстрее. А всему виной гравитация. Но двигаться быстрее, чем шесть тысяч миль в секунду они не умеют», — твердо заявил Пентон. «Ты внимательно наблюдаешь за ними». Установи маслины на грейпфруте. Теперь представьте две огромные сосиски по обе стороны грейпфрукта. И еще две толстые сосиски вместо ног. Вот так примерно выглядит обитатель Десятого Мира. У них тут очень разряженная атмосфера, усмехнулся Блейк. Но они все равно не смогут двигаться со скоростью 186 тысяч миль в секунду. Они терпеливые, во всяком случае терпеливы меня. Они выглядят достаточно по-человечески, пусть они даже кандидаты в призеры в мужской клуб супер -жердяев. Выглядят они, как все толстяки, желеобразно. Но ты, как и я, знаешь, какой долгий путь мы прошли. Так что вперед. Блейк тяжело вздохнул, но по-прежнему остался на месте. Мой друг, поспеши-ка. Тихо проворчал он и сдался. Медленно он включил систему жизнеобеспечения скафандра на поясе. Медленно заскрипели ремни, и Блейк приподнялся, что свидетельствовало о мощи атомного привода, установленного на костюме. Блейк встал. «Я не могу даже встать без помощи этой штуки. Поехали!» Пентон открыл замок наружного люка. Блейк пошел, или, точнее, поплыл за Пентоном. Благодаря гравитационному устройству он чувствовал себя так, словно летел на парашюте. Пентон, остановившись перед странными аборигенами, поднял обе руки над головой в знак своего дружелюбия. Он старался держать их горизонтально, но из-за усилий, которые ему приходилось прикладывать, он чувствовал себя очень неудобно. «Вы прилетели из мира, где силы тяжести много меньше?» поинтересовался по-философски звучащий дружеский телепатический голос. «С одной из внутренних планет?» «Я-то был всегда убежден, что в нашей системе «Больше пяти таких планет!» «Десять!» — автоматически поправил Пентон. «Мы с третьей!» Один из округлых обитателей этого мира кивнул, словно радуясь подтверждению своей теории. «Ах, как интересно! Очень! Третий мир! Только всего их двенадцать!» «Двенадцать!» Блейк посмотрел на своего собеседника с круглым, как луна, лицом. «Так, так! Да, еще два! Всего получается двенадцать!» «Очень интересно!» Значит, дальше есть еще два мира. У вас замечательные маленькие глазки, если можно так сказать. Я думал, яркий свет солнца не даст вам рассмотреть, что происходит возле солнца. Блейк едва заметно кивнул. Лунолицый абориген уставился на него большими глазами. Из-за слишком большого округлого лица он казался очень маленьким. Теперь же, оказавшись на земле, Блейк мог лучше судить о его весе и размере земцы были примерно пяти футов высотой и примерно столько же толщиной. Они напоминали хорошо накачанные воздушные шары, сложенные в карикатурную форму. «Кажется, нам придется еще куда-то заглянуть, прежде чем мы отправимся обратно к Солнцу. Мы непременно должны увидеть эти два мира». «Да, вы должны увидеть их. Интересный у вас корабль». «Какое-то время мы пытались построить что-то вроде того. Этот двигатель атомной энергии. Да». Вы сопроводите нас. Я Тиранус, связан с силами и механизмами департамента города Ранал. А этот мир мы называем нашу родину Тарлуном, а ее спутник Парнан. Но я думаю, вам стоит прогуляться в город. Члены нашего департамента сил и механизмов очень хотели бы поговорить с вами. В связи с вашим прилетом едва не начались волнения. Мы очень гордимся тем, что вы приземлились именно в нашем городе. — Так вы идете? Вон там установлены наши автомобили. — Почему? — Да, — кивнул Пентон чуть рассеянно. Затем уверенно добавил. — Да, мы очень заинтересованы, чтобы познакомиться с вашей цивилизацией, зародившейся так далеко от Солнца. Но наша цивилизация полностью основана на движении или кажущемся движении Солнца. Тиранус смахнул рукой, двигая ей по вертикали. При этом его, на удивление, пухлое тело не пошевелилось. Как Блейк не вглядывался, он не заметил никакого движения. Рука просто поднялась вверх, потом скользнула в сторону и вернулась на место. Странное движение тела Грейпфрукта зачаровало Блейка, вызвав у него детское удивление. Словно работа ноги многофункционального механизма. Тиранус резко распрямился и уставился на Пентона большими темными глазами. «А, корабль, он не исчезнет, пока нас не будет». С тревогой поинтересовался абориген. «Нет. Корабль управляется вручную, и он останется там, где стоит». Круглое лицо пентен расплылось в довольной улыбке. «Ах, отлично. Если он останется на месте, будет очень хорошо. Сюда, пожалуйста. Пойдемте с нами. Да. У вас более легкая гравитация. Эти опоры в вашем костюме очень изобретательны». «Очень». Его ментальная речь постепенно стихла. Блейк и Пентон с интересом наблюдали, как дюжина аборигенов отправились через коротко постриженный газон. Все они были одеты в единую форму, в обтяжку из эластичной ткани, довольно приятной зеленого оттенка, которая сама по себе была покрыта повторяющимся сложным рисунком из спиралей и зигзагов. Ноги парнацанов были скорее короткими отчетливо классически толстые. Они двигались словно огромные помпы, поднимаясь и опускаясь, в то время как тело вздрагивало и перекатывалось, на манер круглого буя в бурном море. Но они двигались быстро, даже очень быстро, учитывая их обхват талии, так что Пентон и Блейк на мгновение в удивлении застыли, а аборигены тем временем исчезли за небольшим холмиком. «Посмотрите-ка на местный грунт», — обратился Пентон к Блейку, когда они последовали за ними. «Это своего рода мох, к тому же удивительно розовый, да и деревья тоже». Кстати, они и не нуждаются в солнечном свете, как в источнике энергии. Посмотри, наши хозяева, похоже, добрались до своей машины. Через несколько секунд Блейк с Пентоном догнали аборигенов, которых ждала не одна, а три машины. Машины выглядели очень просторными, пока парнанцы не залезли в нее. И что еще более удивительно, они залезли в машины с легкостью и явной грацией, несмотря на свой огромный обхват. Сами же автомобили представляли из себя просто открытые платформы, на которых были установлены шесть кресел в три ряда по два. Каждое кресло имело крепко сделанные перильцы, на которые пассажир мог поставить обе ноги. Их руки комфортно покоились на подлокотниках сидений. Четыре колеса, каждые 18 футов в диаметре, состоял исключительно из пневматических шин. Двигатель располагался сзади. Однако, судя по размеру, мощности его явно было недостаточно. Два исследователя забрались в одну из машин. «Держитесь!» — весело проговорил Тиранус. «Тут всего 15 минут езды». Любопытно оказалось, что обозначено время было совершенно точно, по-земному.